355. -я. Матерь Агни-Йоги Досаждение бесами всегда неприятно, ибо стремятся нарушить внутреннюю гармонию сознания, во время контакта настроенность приемника, который так трудно труднодостижима, и без темных воздействий. Но научиться стойкому противостоянию тьме необходимо, и так научиться, чтобы не допускать нарушения равновесия. Если его удается сохранить, все попытки темных напрасны. При нападении темных все внимание и энергии направляют на то, чтобы удержать равновесие и не допускать омрачений и прочих движений в астрале, угощающих светоносность ауры. Труднее всего, когда приходится защищаться не только самому, но и защищать близких, и тогда приходится направлять психическую энергию по разным направлениям.